Глава тридцать третья. Вторник, двадцать февраля. В пять часов, за час до возвращения с работы Имаджин, Рос загрузил в багажник все необходимое оборудование, большую часть которого закупил вчера и спрятал в гараже. Погода для его целей была самая подходящая. Сплошные низкие тучи и ливень. «Будем надеяться», — сказал себе Роз, что прогноз не соврал и дождь продлится до ночи». На кухонном столе наставил записку. «Уехал по работе. Возможно, буду поздно. Монсина кормил. Повеселись в книжном клубе. Ха!» Затем сел в машину, ввел в навигатор Гластонбери и протащился по долгой извилистой дороге. В этот предвечерний час забитый людьми, едущими с работы домой. «По А-23. По М-25 и затем по М-3 мимо Бэзинстока, Солсбери и так далее». Сосредоточенный на своей задаче, Рост не замечал, что за ним, держась двух-трех машинах позади, следует темный, трудно различимый в сумерках автомобиль. Лишь через три часа, уже на А303, приезжая в Столхенш, Хантер заподозрил, что за ним следят. Машина идущая позади съехала с дороги влево, и фары автомобиля, едущего за ней, вдруг показались ему знакомыми. Хотя, скорее всего, это была иллюзия. У всех машин, если не считать Ауди последних моделей, и ещё некоторых с высокой посадкой, фары выглядят одинаково. А несколько секунд спустя другой автомобиль с рёвом обогнал Росса. Мелькнув синевато, стальным боком исчез восьмей впереди. Вроде бы Porsche 911. Подозрительные фары позади исчезли. Кто бы это ни был, наверное, он свернул с облегчением, подумал Росс. Однако после этого внимательно смотрел и вперёд, и назад. Нервы у него были на взводе. В гласном бере он прибыл в половине девятого. По-прежнему лил дождь. Вот и отлично. О лучшем прикрытием мечтать нельзя. Вдруг показалось, что что-то мелькнуло в зеркале заднего вида. Ощутив укол тревоги, Рос сбросил скорость и медленно поехал мимо фонарей, проверяя, не висит ли кто-нибудь у него на хвосте. Нет. Никого. Ложная тревога. Просто нервы. Он чертовски звенчан и неудивительно. Рос свернул на пустынную автостоянку возле фабричного здания, туда, где оставлял машину в прошлый раз. Остановился там, выключил фары несколько минут, сидел в темноте, тревожно осматриваясь. Никого и ничего. Кому вздумается гулять в пасмурный дождливый вечер? Вдруг запищал телефон, и Рос подпрыгнул от неожиданности. СМС от Имиджен. Надеюсь, у тебя всё хорошо. У нас тут страшная битва из-за Шантарама. Ха! Сегодня в клубе осуждали роман Шантарам. «Скажи, что это новая пятьдесят отелков серого?» — набрал ответ Рос, отправил сообщение и телефон в карман. Он завёл машину и задним ходом выехал со стоянки. Возвращаясь на дорогу, где приезжал несколько минут назад, внимательно огляделся вокруг, нет ли стоящих машин. Затем свернул налево на просёлок, идущий между колодцем Чаши и берейским холмом. Тот самый, по которому в прошлый раз шёл пешком. Доехав до поножья холма, откуда начиналась пешеходная тропа, остановился. Здесь как раз хватало места, чтобы поставить машину, и никого вокруг. Лучше быть не может. Открыв багажник, Рос достал три тяжелые водонепроницаемые сумки, в которые сложил все свое добро. Оттащил чуть подальше, вдоль ограды, готовый нырнуть в тень и замереть, если кто-нибудь появится в дороге. Но никто не появился. Росс закрепил на голове фонарик с красным фильтром. В интернете он прочел, что свет в красном спектре на расстоянии не виден, и перебросил сумки одну за другой через ограду, а затем неуклюже перевалился через нее и сам. Замер, вглядываясь в темноту, позволяя глазам привыкнуть к мраку. «Чёрт, неужели он и вправду это сделает?» Телефон запищал снова. Росс выхватил его и глянул на дисплей. Ответ на ты уже. «Ха-ха!» Х. -ха! Ха». Виновато улыбаясь, Росс перевёл телефон в беззвучный режим. Ему было неприятно врать жене. Но что же делать? Пугать её хотелось ещё меньше. С той стороны ограды вдалеке микнул и погас огонёк во тьме. Росс поспешно выключил фонарик и ждал, застыв на месте. Мгновенно вспотев с бешено колотящимся сердцем. Ничего. Выждав еще пару минут под проливным дождем, он снова включил фонарик, подхватил сумки и пошепал к колодцу. Осторожно спустился по предательски скользким каменным ступеньям и подошел к бортику колодца, накрытого круглой крышкой из с изображением двух переплетенных кругов. «Хантер, что ты здесь делаешь? Ты просто свихнулся, поезжай домой!» Только сейчас, стоя у колодца, промокший насквозь, дрожащий от холода и тревоги, Рос начинал понимать, на что решился. «Идиот!» Думал он. «Не глупи!» Перед глазами стояло лицо мёртвого Гарри Кука, искажённый ужасом. «Что если его убийца поджидает Росса где-нибудь во сне?» Он вздрунул. «Хватит!» — требовал внутренний голос. «Поиграл в супергероя, и достаточно. Приезжай домой и найди какой-нибудь другой способ спасти мир!» Но он уже зашёл слишком далеко. Росс поставил сумки, подошёл к колодцу, откинув тяжёлую крышку, гляделся сквозь решетку в чернильно-черную чёрную воду. Из колодца поднимался запах водорослей мха. Ронсул вспомнился чистенький домик Гарри Кука, вспомнился, как витал в нём стариковский запах спирта воздуха и пыли, и как безупречно чистой мусорной корзине он обнаружил одну единственную смятую бумажку. Странный шифр, который расшифровал ему Бокс: «Девять метров юг на юг, П – поворот, Л – налево. Помогло?» Если от места, на которое указывают координаты, пройти девять метров на юг и повернуть налево, окажешься как раз в колодце. Рос присел, расстегнул одну сумку и достал оттуда раздвижный гаечный ключ. Несколько минут он возился с болтами и гайками, удерживавшими на месте решетку. Должно быть, не отвинчивали их годами, а может и десятилетиями. Закончив с последним болтом, Рос тяжело дышал обливался потом. Он присел, взялся за решетку, и в этот миг вдали послышался тарахтение автомобильного мотора. Машина медленно поднималась на холм с другой стороны забора. Рос затыл в дыхании. «Что, если это полиция?» Что, если их заинтересуют его автомобили, одиноко стоящие посреди пустоши? Поверят ли они, что какой-то романтик приехал сюда на ночь белязи чтобы прогуляться по священному холму под проливным дождём? Сквозь, ни... Сквозь низко нависшие ветви Рос различал мигание фар за оградой. Машина проехала мимо. Рёв ее скрылся вдали, и Рос вернулся к своей задаче. Крепко обхватив обеими руками чёрные перекрестия прутьев, он дернул решетку наверх. Она не поддалась. Чёрт! Рос дёргал и дёргал, она к ним мог сдвинуть её даже на миллиметр. И вдруг он понял, в чём дело. Отвинтил пять болтов, но пропустил шестой, тот, что возле его левой руки. «Всё из-за нервов», — понял Рос. «Он нервничает и не в состоянии мыслить ясно». Отвинтив последний болт, Хантер снова взялся за решётку. На этот раз она поддалась неожиданно легко и, к счастью, сама оказалась легче, чем он думал. И спустив вздох облегчения, Рос аккуратно отложил решетку в сторону, запустил руки в другую сумку и взял оттуда хитрый прибор, собственноручно собранный сегодня. Прибор состоял из видеокамеры в водонепроницаемом чехле, обычно убрал ее с собой, когда ездил панорать, прикрепленного к ней для тяжести гаечного ключа и водонепроницаемого светодиодного фонаря. Все это на прошной полипропиленовой веревке. Рос включил фонарь и камеру, поставил камеру в видеорежим, затем опустил конструкцию в воду и начал медленно разматывать веревку, считая про себя: десять футов. «Двадцать. Тридцать. Сорок. Пятьдесят». В путеводителе сказано, что в колодце восемьдесят футов глубины. Шестьдесят. Семьдесят. Восемьдесят. Натянутая верёвка провисла. Камера легла на дно. Рос натянул верёвку, несколько раз поводил её туда-сюда, поворачивая камеру вокруг своей оси, а затем начал медленно вытягивать. Каждые несколько секунд он останавливался и прислушивался. Вокруг было тихо. Не слышалось ничего, кроме шума дождя. Красный свет фонарика бросал призрачные блики на каменную стену вокруг колодца. Вдруг рядом послышались шаги. Рос выключил фонарик, замер, прислушиваясь. Дождь колотит по листве, и больше ничего. Рос снова начал выбирать веревку из колодца, затем опять остановился и прислушался. Ничего, кроме дождя. Дрожа от холода журналист включил фонарик. С легким всплеском поверхности воды вынырнула камера. Минуту. А может и больше, он просматривал видео, зернистое изображение поросших мхом и пучками травы каменных стен, мимо которых скользила вниз его камера. Вот изображение дрогнуло, на миг расплылось. Камера легла на дно. Камера начала вращаться вокруг своей оси, вздымая муть на дне. Рос видел тучи ила, каменные стены, россыпь каких-то светлых пятен. Должно быть монеток. И больше ничего. Чёрт. Что ж, теперь, по крайней мере, он убедился. Гарри Кук был просто... Стоп. Камера вновь начала вращаться, и на этот раз Росс заметил на дне в глубокой тени какую-то другую тень. Он нажал на паузу. Да, определенно там что-то есть. Не часть стены, не рельеф дна, что-то темное и полукруглое лежит на дне. Росс прокрутил запись еще раз, и когда глаза привыкли к темному и нечеткому изображению, различил странный предмет яснее. Дрожащей от волнения рукой Хантер нажал на повтор в третий раз. Да, вот он, непонятный предмет. Почти полностью утонувшие выли. Что это такое, различить невозможно. Не исключено, что просто большой камень. Пора переходить к второй части плана. Рос извлек из сумки гибкую складную лестницу вроде верёвочной, но из прочной проволоки и несколько дополнительных секций к ней. Всё это он купил вчера в интернете. Дрожащими руками собрал лестницу, захлестнул верёвку с одного её конца на стволе дерева у самой ограды, затем осторожно опустил лестницу в колодец. Из третьей, самой тяжелой сумки, он остал амуницией Выпрямился и снова замер, оглядываясь в темноте. Он свихнулся. Теперь это совершенно ясно. Серьезно намерен нырнуть в эту дыру? Пушок и пескля. Прозвучало в голове голого Гарри Кука. Что ж, будь что будет. Глупо разворачиваться и уходить в шаги от цели. Рост скинул одежду и, дрожа от холода, винтился в долазный костюм. Застегнул резиновые ботинки и перчатки. Закрепил на спасжилете баллон с кислородом. Установил регулятор включил подачу воздуха, взглянул на показателей и с неудовольствием увидел, что воздуха не так уж много. Баллон полон едва ли наполовину. Последний раз Рос пользовался им, когда вместе с имиджем нырял в Красном море на рифе Элфинстон. «Ладно, должно хватить». Он затянул пояс, закрепил одно одном бедре нож на другом, можно подводный фонарь, застегнул спар-жилет, надел маску и включил на головную лампу. Затем взял в руки одну из сумок, самую маленькую и лёгкую, шагнул за борт колодца и перекинул сумку через плечо нашего спускаца. Человек, следивший за ним от самого падчем, и сейчас был неподалёку. Он смотрел в бинокль нашего видения со встроенной функцией видеозаписи, сквозь окуляры которого рос, выглядел расплывчатый зелёный тень.